Глава вторая. Воровка, маг и нежить. Мы продвигались всё глубже и глубже, погружаясь в тот ужас, что царил на месте уничтоженного лагеря короля Джастира. Всматриваясь в тлеющие огоньки боевой магии, которая отдажирала корни неведомого мне растения, я понимал, что они такая же боевая магия, как и огонь, молнии, лёд. Даже из мира воровских троп взгляд светомага каждый раз открывал мне то, что я уже знал, а взгляд сквозь свет позволял ориентироваться в тьме так, будто вокруг стоял ясный день. Ящер напал на лагерь такой же ночью, не пощадив никого. Но вот зачем Зэр осторожничает, заставляя нас идти тенями? Вряд ли нас ждёт засада там, где всё закончилось 3 дня назад. Ты видишь грызунов, трупных жуков, или ночных хихичных птиц, которые ищут здесь добычу. В ответ на мои размышления спросил император, как он делал всегда, когда хотел, чтобы я сам дошёл до ответа. "Нет", мысленно ответил я, только сейчас замечая эту странность. "Зверь не дура, Крайс. Он не идёт туда, где сидит более опасный зверь". Спорное утверждение. Бой был 3 дня назад, но заклинания огня до сих пор пылают. А заклинание лекарей всё ещё поддерживает жизнь, как в том несчастном. Это означает, что здесь с магией ящера ещё не покончено. И я думаю, что чуть позже мы убедимся в этом. А вся картина будет ясна только если мы придём сюда после рождения сферы и изнутри посмотрим, что тут стряслось. Шатёр джастира я узнал сразу. Он был самым большим из всех. А рядом с ним торчали сломанные древки королевских знамён с трёхзубой чёрно-золотой короной, символом трёх горных хребтов Переката. Нечто разорвало его на части, сорвав плотную зелёную ткань с четырёх центральных шестов. Вокруг лежали трупы в блестящих помпезных доспехах, по всей видимости, личная охрана короля. Перед смертью солдаты успели обнажить мечи и схватить пики. Но неведомая сила с пугающей легкостью впечатала их в землю, вдавив тела так, что рыцарские доспехи буквально сплющили внутренности, сломав кости и порвав мышцы. Я даже не мог представить, что могло оставить такие следы. Картину завершала пролегшая в направлении с востока на юго-запад глубокая колея, идущая, казалось, насквозь, словно большой жук-навозник катил огромный шар, И ле гигантская змея решила проползти именно тут. Я ступил на разломанные доски деревянного переносногонастила и тут же увидел того, кого изображали на всех монетах, одетого в кружевное пышное платье, испачканное грязью. Круглое лицо джастира было бледно, а от губ вниз и вбок пролегла бурая струйка давно запекшейся крови. Пальцы монарха скрючились, будто он перед смертью хватался за что-то, что с что силой вырвали из его маленьких пухлых ладоней, содрав при этом кожу и мясо до костей. Рядом с ним лежал разбитый сундук с несколькими резными ручками, вокруг которого россыпью валялось золото. "Зер, ты побывал во многих походах? Ты с собой казну возил?" спросил я, оценивая на глаз тяжесть сундука. "Нет, Когда я воевал, у меня не было лишних денег. Но если бы я был халуем светлого мира, и мне бы пригрозили лишением головы, то вероятно, я бы взял в поход всё своё войско и все свои деньги, произнёс Зер и склонился над королём. Джастира сжимал свою корону в руках перед смертью, и её вырвали вместе с мясом и перстнями на пальцах. Но умер он не от этого. От чего, удивился я? тучное тело не имело с виду никаких следов смертельных повреждений он носил артефакт золотой лиги и после расставания с короной умер от разрыва сердца я пешел не могу поверить что джастира был культиватором лжевой тварью был твой джастира как и все они выпрямился зер и его тень покачнулась хотя если точнее качнула меня доски начали дрожать Шум осыпающегося грунта и скрежет походных половиц заставили меня подхватить Фелицию и отпрыгнуть с ней назад, не дожидаясь, пока земля подо мной разверзнется. Из-под шатра поднимался огромный росток, отдалённый, похожий на человека, сотканного из лиан из полинского размера, с длинными-длинными руками и головой, покрытой зелёными листьями. Существо ростом с трёхэтажный дом не имело лица, Однако на нём красовалась корона, украшенная шестью драгоценными камнями, каждый из которых светился и порождал тонкий разноцветный лучи цветного света. Они по всей видимости и служили чудовищу глазами, обшаривая всё вокруг, словно искали кого-то или что-то. Он не забирал корону, поразился Зер. Он создал из артефакта голема? Медленно уходим тенями, шепнул я Фелиции. Нет, это золотая тварь. Вам не уйти тенями, она видит тебя, прокричал Зэр, и в это время существо замахнулось в нашу сторону длинной, толщиной с конскую спину лозой, которая росла прямо из его плечей. Я успел оттолкнуть девочку, и лоза ударила между нами, оставляя в грунте широченную вмятину. Не дерись с ней напрямую, прокричал в моём сознании Зэр. Оно золотое, а ты всего лишь в серебре. «Я думал, геомаги не создают тварей из артефактов!» — крикнул я в ответ, сжав кинжал в одной руке, а другую вскинув в сторону врага и направляя ему в глаза луч света. Но он, казалось, даже не заметил меня, направившись куда-то в сторону. «Я ошибся, райс, это не голем, а вокруг нереальность!» — снова услышал я голос Зера. «А что тогда?» — бросил я на ходу, спеша чудовищу на перерез и прикрывая от него Фелицию. Это даже не ящер. Что? Я прыгнулся под просвестевшей над моей головой древесной плетью. Мы в сфере, Райс. Почему тогда я тебя слышу, раз мы в сфере? Я подпрыгнул, кувыркнулся и снова направил в растение луч света. Бес толку. Ящер позволил артефакту расщепиться в земле, наложив на неё свою магию. По сути, он создал ловушку для всего живого. Поэтому в тёмном мире было так тихо. Я оглянулся. Филиция нигде не было видно, но вместо неё вокруг меня, словно во сне, снова начался бой. Корни и големы поменьше сражались с солдатами Джастира. Где-то рядом пылали огненные заклинания, трещали молнии, звенела сталь. Люди рубили корни, но не могли их даже ранить. Ну давай поиграем, кивнул я, отталкивая какого-то солдата. попавшегося на пути и направляясь к голему. Однако он совершенно потерял ко мне интерес, размахивая плетями в абсолютно непредсказуемых направлениях. Когда я понял, в кого именно чудовище целится, я перешёл на бег. В тенях среди сражающихся людей и растений мелькала Филиция, уворачиваясь от непрерывных ударов. Плеть просвистела еще пару раз, но я уже достиг зверя-сферы, взлетел в воздух, замахиваясь стилетами, чтобы вонзить их в холку великана, чуть выше спины и чуть ниже шеи, и неожиданно наткнулся на взгляд разноцветных глаз лучей. В мою сторону тут же полетела брошенная на отмашь рука ветвь. Не миновать бы мне ядовитых шипов, которые накачали бы меня несопоставимыми с жизнью дозами токсина, Однако в воздухе привычно зазвучала золотая кольчуга Зера. Меня отбросило в сторону на десяток шагов, а голем продолжал, как свихнувшийся, молотить по воздуху, пытаясь зацепить Филицию. "Эй, я тут!" зарал я, опираясь о броню какого-то мертвеца и приподнимаясь. Но, видимо, такие приёмы действовали лишь в сказках, и зверь сферы вовсе не спешил отвлекаться от своей жертвы. «Почему он не добивает меня, а носится за маленькой воровкой?» Недоуменно подумал я, взглянув сквозь света магию и заметив, что пока тварь пытается достать девочку, один её глаз всё-таки непрерывно смотрит на меня. Но как зверь видит её в тенях? Пусть даже Фелиция в бронзовой лиге, а он в золотой. «Может быть, он смотрит не на тени?» — мелькнула неожиданная мысль, и я решил попробовать увидеть то, что видит существо. Я сосредоточился и понял. Почти все глаза монстра, кроме того, который он следил за мной, были прикованы даже не к Фелиции, а к золотой монете, которая болталась в кармане маленькой варежки. "Выкинь золотой!" завопил я, окончательно пытаясь встать. Грудь болела. Вся одежда была изорвана от удара гигантской шипастой лазы. Дважды девочку уговаривать не пришлось. Сразу же после того, как Фелиция выбросила монетку, чудовище словно забыло про свою охоту, подошло к тому месту, где лежал золотой, и, взяв его, прижало к своей груди. Не успел я опомниться, как воровка оказалась рядом со мной и взяла меня за руку. Фигура голема постепенно уменьшалась и скрючивалась. Он медленно и задумчиво возвращался к шатру, И с каждым шагом древесный великан всё больше походил на маленького круглолицего человека, прижимающего золотой к груди, так будто это была самая важная его ценность. На его голове с золотом и разноцветными камнями сияла корона. Джастира, а это оказался он, что-то шептал себе поднос, глядя на монетку. А мы, медленно, не сводя с него глаз, отходили от шатра, Пока не покинули сферу и не ощутились у тела бывшего короля посреди поля, усеянного трупами. Назад к экипажу поторопил Зэр. Что это было, не понял я. Жадный он был сильно, а сфера отразила его предсмертное желание. Драгоценности, золото с камнями, ящер с собой забрал, это как пить дать. Но в сфере Золотой монстр всё ещё охраняет королевские богатства, затаскивая всех, кто что либо возьмёт с этого поля, хоть кусочек тухлого мяса от трупа, хоть медяк из-под груды дерева, пояснил мне Зэр. Вот такие бывают сферы. Вообще хороших сфер мало. В основном они несут людям тёмного мира только боль. Но так было не всегда. Надо думать, покачал я головой. Фелиция, вот на кой тебе нужен был тот золотой? Эй, Райс, ты что, с ума сошёл? Вступился за девочку Блик. Это же золотой. Ларри, ты хоть ничего воровать из запасных мест не будешь? обратился я к третьему жильцу маленького тело. А то у меня тут все как на подбор: воровка деньги подбирает с пола, Мак черепаник Романтов из сферы выносит. Ке, донеслось из тела. Я всего лишь хотел из того запутовавшегося получеловека бегуна сделать. Я опустил голову и шумом выдохнул. Одним словом варишка, мак и мертвечина хмыкнул Зэр. Ну, это уже четыре слова, как бы ни взначай заметила Фелиция. А вообще, после войны стало нечего есть. Родителей у нас не было уже давно, а мобилизационный патруль увёл из дома брата Что мне нужно было делать, великий Зер Илькар, как не воровать, чтобы жить? Может, я не хотела вовсе, чтобы вы меня в том переулке спасли? Может, я умереть пыталась, потому как этот говнюк Джастира меня и брата лишил и вообще всего? Если кто и имел право на его золото, так это я. В уголках голубых глаз девочки показались слёзы, которые она даже не пыталась утереть и спрятать. Давайте лучше поедим и отправимся дальше, примирительно предложил я, приобнял Фелицию за плечо и притянул к себе. А куда, Райс? Если я всё понимаю правильно, армия Переката разбита, а король убит. А значит, Зэр не договорил. Напомни-ка мне, с кем соседствует Перекат? Холанд Севера, с Абслейнс с востока, с запада через внутреннее море Энория и с юга. «Кинтуарагон», — вспомнил я, — то, что рассказывала нам с Ларой бабушка. «Вот сейчас четыре страны могут вторгнуться в перекат. Три дня назад ящер не просто убил Джастира, а отдал целое государство на растерзание остальным. Ты знаешь город, до которого нам ближе, чем до границы?» «Ах, Варок», — ответил я, — «он что-то типа Лазингара тоже на лозе стоит». Сейчас мы от него должны быть в паре дней пути, если идти на восток. Вот и давай туда, проговорил Зэр. План у нас тот же: культивировать тебя, пока ты не сможешь взять меч Серафима или иными способами не научишься прорывать залы стенаний. И чем быстрее, тем лучше, пока вся эта земля не запылала синим пламенем.